Челюскин начал скрипеть. Каждый день скрежет слышали то в одном отсеке, то в другом, то в нескольких концах корабля разом. Льды сжимали его, мяли, давили, пытались побороть. Шмидт не пытался утаить шило в мешке, стали решительно действовать. Из грузовых отсеков вынимали все самое ценное и необходимое. На палубе выросли горы стройматериалов, предназначенных для полярной станции на острове Врангеля, но так и не сгруженные там. Запасы провизии, научное оборудование. Об экстренной эвакуации говорили всерьез. Не страшились ее, даже наоборот, принялись репетировать. Бобрин достал списки рабочих бригад, расписал диспозицию. Кто где стоит, кто именно берет тот или иной ящик с оборудованием по какому борту его спускает, кто налаживает сборку сходней и помостов. Все было рассчитано до мелочей. Былая праздность улетучилась, люди теперь всегда были пределе. деле. Шмидт внезапно устроил несколько ложных эвакуаций. Люди понимали, что тревога учебная, но действовали на совесть, не в полсилы, а с полной отдачей. Никто не ворчал, не возмущался. Арктика придвинулась к ним максимально близко. Ее дыхание наполовину проникло в их холодные, едва прогретые в режиме экономии кубрики. Она спешила погреть свои ледяные пальцы за пазухой у каждого, поэтому и не противились сложным тревогам Шмидта, слушались его беспрекословно. После обеда Промов столкнулся в коридоре с Могилевичем. Завхоз, как всегда, спешил по делам. Но, заметив журналиста, приостановил свой бег, протянул руку, несмотря на то, что они уже виделись утром на завтраке. Борис пожал ее, но Могилевич не спешил расцеплять пальцы. Глядя в глаза Промова и все еще не отпуская его ладонь, без предисловия начал. — Боря, напиши про нас. Промов улыбнулся. — Так я все время материалы через Кренкеля отправляю. Они выходят. — Я не про то. Теперь уже отпустил руку Промова за вхоз и взялся за пуговицу на его пиджаке. «Напиши по-настоящему, чтобы дети наши прочли когда-то и сказали...» Могилевич подбирал слова, откручивая пуговицу на пиджаке Промова. «Ну, в общем, чтобы они поняли, век для них всегда будет то радостный, то скотский. Чтобы они готовили себя к жизни, к испытаниям. Так сможешь?» «Даже не знаю, но после твоих слов попытаюсь», — соврал Промов, помнивший про себя, что статьи у него получаются еще туда-сюда, а вот с настоящим художественным словом — швах. Могилевич печально улыбнулся. На прощание еще раз пожал журналисту руку и как бы, между прочим, бросил. «Объятия-то ледовые сжимаются, из-под пластыря вода сочится». Не дожидаясь дополнительных вопросов, завхоз пошел дальше по коридору. Борис вернулся в свою каюту. Прилег на топчан. Сегодня снова могли объявить учебную тревогу. Надо отдохнуть, а если получится, то и задремать. Он лежал, прислушиваясь к звукам корабля. Щелкнула переборка. Проскрипели чьи-то новые сапоги по коридору. Донесся приглушенный детский смех. Двухгодовалая Анечка играла с матерью. По стеклу иллюминатора, почти не пропускавшему дневного света из-за ледяной корки, стегал упругий ветер. Полярная ночь месяц назад отступила, убывала с каждым днем. Свет и вправду становился белее, пробивался через сомкнутые веки Промова, мешал ему задремать. Внезапно свет стал таять, будто на иллюминатор помимо льда накидывали шторку. Борис хотел открыть глаза, поглядеть, неужели так быстро темнеет за бортом, но почему-то не мог. Из наплывавшей тьмы вдруг проявился чукотский мальчик с китовым позвонком в руке. Он держал его за выпуклый нарост, как сковородку, и таращился сквозь шахту позвоночного столба. Глядя на Промова через этот костяной глаз, мальчик печально улыбался, совсем как Давича Могилевич. Дверь в каюту Промова распахнулась. Вместе с этим звуком исчезла черная бездна, чукотский мальчик и портал в его руке. Борис открыл глаза и резко вскочил. На пороге стоял Шапира. У него было безумное лицо, искаженное страхом в перемешку с какой-то невыразимой торжественностью. «Все наверх! Скорее! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Промов протолкнул в горле нежданный сухой ком. «Э, «И ты вместе с ним?» «Про что ты?» Шапиро сверлил его взглядом и, кажется, не распознавал человеческую речь. «О том, что ты тоже тронутый!» — повысил голос журналист. «Обшивка трещит! Внутрь льется вода! Нам конец! Ты разве не слышишь?» Кромов только теперь различил нарастающий скрежет, до этого абсолютно незамеченный. Так сильно Челюскин еще не стонал. Борис кинулся к верхней одежде, в полминуты схватил последнюю мелочь и забросил ее в тревожный чемодан, заполненный всем необходимым и собранный несколько дней назад из обширного багажа. По коридорам уже торопились люди. Толкотни и паники пока не было если не считать безумных возгласов Шапира. — лед тронулся, господа присяжные! лед тронулся! Промов выбежал на палубу. Она содрогнулась под ногами, раздался чудовищный грохот. Многие вскрикнули, но ожидаемой паники так и не случилось. Воронин был на капитанском мостике. Он взглянул на часы. Молнией пронеслась мысль. — Тринадцатое число. Черная дата. 13.30. Это конец. На протяжении всех этих недель, пока Челюскин стоял без движения, он каждый день спускался на лед, обходил его кругом. Сегодня утром Воронин заметил трещину в корпусе корабля и уже не строил иллюзий. Старпом оказался рядом, второй помощник тоже. Владимир Иванович сыпал им приказы. «Старшим бригад собрать личный состав на палубе. Слеги на лед. Немедленная эвакуация грузов. Сходни незамедлительно. По ним женщины-детей. Доротею с младенцем. Лично убедите, что сошла, и мне доложите. Что у ремонтников?» Старпом отозвался. «Бригада пытается нашлепнуть пластырь. Ничего не выходит. Лед разрывает левый борт. Невозможно ничего сделать». Аварийная команда, вся вымоченная в забортной воде, стуча зубами от пронизывающего волнения и ледяного холода, безуспешно ставила задвижку. Матрос Масолов с размаху ударял кувалдой, в два взмаха расплющивая заклепки. Не таясь и не скрывая, приговаривал. «Во имя отца!» Масолов выцеливал заклепку, метко бил. «Аминь!» Корабельный бог Сотрясал удар Кувалды. И сына, аминь и Святого Духа. Аминь. Грохот кувалды тонул в грохоте прорывавшегося льда в корчах Челюскина. Людей на палубе пронизывал штормовой ветер, резал по закутанным лицам колющий снег. Красная шкала градусника упала в этот день до 35 ниже нуля. Промов Направил по скользким, накатанным, как полозья саней, слегам свой скромный чемоданчик. Схватился за ближайший ящик, пустил его вниз. На льду уже стояли люди, принимали скользившие вниз грузы, несли в сторону, подальше от корабля. Работал мотор лебедки, спуская на лед летательную машину Бабушкина. Челюскин сделал резкий толчок, оседая под ледовый панцирь. Люди вздрогнули. На долю секунды остановили работу и тут же принялись за свое. Чрево корабля заполнялось водой. Он оседал. Ремонтников отозвали, переодели в сухое. Они принялись за разгрузку. Промова дернули за одежду. «Боря, айда за мной!» Журналист обернулся. Могилевич не дожидался, увидит его Промов или нет, снова пустился бежать в своей завхозной круговерти. Промов бросился ему вдогонку, не спрашивая, куда и зачем тот его позвал. Они торопились, почти бежали по коридору. У Могилевича явно была четкая миссия, однако он, будто о чем-то вспомнив, остановился и без стука отворил дверь одной из кают. Это была квартира Василевских. Доротея Исааковна сидела с младенцем на руках, как и весь экипаж, паники не проявляла. Малютка ее спала. Могилевич на секунду остолбенел от такого спокойствия. «Дора, почему ты не уходишь?» Муж сказал сидеть и ждать его распоряжения, а пока не путаться на палубе под ногами. Запросто ответила молодая мать. В коридоре раздались торопливые шаги. Появился Василевский. «Дусик, наше время пришло. У тебя все собрано? Давай на выход!» Доротея начала раздавать ему последние указания. «Захвати кошелку, не забудь, и еще корзинку свободной рукой, иначе Карине негде будет спать». Корабль качнула в новой предсмертной судороге. Пол под ногами накренился, предметы посыпались со своих мест. Малышка проснулась и запищала. Голос у Доротеи даже не дрогнул. «Ну-ну-ну, чего ты? Все хорошо, сейчас пойдем на новое место жительства». Могилевич приобнял Василевскую, придержал край пеленки, в которую был завернут младенец. «Удачи тебе, Кариночка! Будь счастлива!» Нежно поцеловал свою крестницу. Промов подумал. «Он что, прощается? Зачем?» Завхоз оставил читу Василевских. Кивнул Промову. «За мной!» Они почти побежали. Могилевич бросал на ходу через плечо отрывистые фразы. — Я у Шмидта револьвер взял. Надо забить скотину, чтобы не мучилась. Представляешь, каково это? Тонуть в железной банке. Промов успел спросить. — А я тебе зачем? Стрелок из меня плохой. — Стрелять буду я. Мне просто... Не по себе мне будет, если я один на один с ними останусь. Им навстречу попались Яшка и пожилой печник, на пару тащившие бочонок с чем-то тяжелым. Могилевич набросился на них. «Вы почему еще здесь? Почему не на палубе?» «Глину красную забыли!» — сетовал печник. «Без нее печку не сложить!» Яшка ухватился за обрывок фразы Могилевича. «Вы что, надумали скотину стрелять?» И, не дождавшись ответа, деловито набросился на завхоза. «Ум-то есть или нет? Тебя же рикошетом может убить! Пули-то из отсека деваться некуда!» Могилевич окинул его быстрым взглядом. «Выручай, деревня, если опыт имеется!» В голосе его не было уничижения. Словом, деревня он не хотел обидеть плотника с печником. Скорее, наоборот. «Кинжал подходящий нужен!» — сказал Яшка. Могилевич достал из-за нож с лезвием длиной в ладонь. Яшка скептически его осмотрел, сунул себе за пояс, коротко бросил. «Подойдет!» За время экспедиции всех взятых в путешествие свиней съели, осталась последняя. Ее держали на черный день, как последний резерв. Скармливали ей объедки, сливали посудные ополоски. Корова снабжала часть экипажа, а главное – кормящую мать и двухгодовалую Анечку молоком. Натужное коровье мычание они услышали задолго до подхода к скотскому отсеку. Эхом разносился по стальным коридорам противный поросячий виск. Промов почувствовал запах навоза, мочи, сена и жизни, запах животного тепла в этой неуютной железке. Стены в скотских отсеках были обшиты досками. В щелях виднелся сухой камыш, набитый за обшивку для утепления. Свинья носилась в своем отсеке дико визжа. Могилевич Только теперь вспомнил об этих безопасных для стрельбы дощатых стенах. Снова предложил. — Может, стрельнем? Яшка не хотел его слушать. Протянул печнику нож. — Ну что, старый, будешь колоть? Печник заметно волновался. «Э -эт э — Этнадь, давно не резал. Э Боюсь, Этнадь, рука дрогнет. Да еще, Этнадь, в такой обстановке э свинья-то, э «Сбесилась, Этнадь!» Яшка перехватил поудобнее ручку ножа, кивнул Промову, будто не было в последний раз между ними ссоры, будто не проходили они молчком по коридорам полтора месяца с памятной новогодней вечерки. «Боря, приоткроешь дверь. Только свинья голову в щель сунет, тут ее и дави, что есть мочи. Держи, чтоб не вырвалась, понял?» Промов коротко боднул воздух головой уперся своей длинной ногой в стену узкого отсека и налег на дверную ручку. Он любовался Яшкой. — Вроде у меня опыт, ведь я землетрясение пережил. А поглядите на него. Собран, находчив, умел. Покрикивает на меня, подгоняет. Промов чувствовал стихию. Она будоражила его, прямо как в ту памятную крымскую ночь. Яшка все точно рассчитал. Свинья действительно сунула голову в образовавшуюся щель. Промов не подкачал, держал дверь крепко, не давал свинье обратно убраться. Видел, как железный край двери впивается в живое мясо визжащей скотины, как пол под его ногами заливает выпущенная из ее горла кровь, как страшны и уродливы ее покрытые черным налетом зубы. И думал, да правильно ли мы делаем, может. Тихо утопнув, она не испытала бы таких мучений. Плотник держал свинью за ухо, оскалив зубы в напряжении, водил лезвием у нее под горлом, пока ноги ее не подломились, и она не упала. — Все, отпускай, — велел Яшка, — теперь и так дойдет. Могилевич поскользнулся в луже пролитой крови, с досадой плюнул. — Новые сапоги, подошва еще не обтерлась, скользят. Корова стояла в своем отеке тихо и смирно, больше не мычала. К ней зашли люди, впахнувшие кровью обуви. У одного из них были залиты кровью обе руки. Свинья, так тонко и пронзительно кричавшая рядом, теперь затихла, только хрипела. Яков взглянул на корову, хотел машинально погладить ее за ухом, но тут же испугался своих рук, чуть было не упрятал их за спину. «Не серчай, Маринка!» — тихо сказал он. Корова издала в ответ робкий прощальный мык. Промов поглядел на маленькое блеснувшее белокрасное искрой лезвие, такое несоразмерное с большим и добрым животным. Яшка встал сбоку от нее, полез рукой ей в загривок, отыскал сразу за черепом позвоночную впадину, наставил туда лезвие и резким коротким ударом по ручке ножа утопил его в плоть. Корова с перебитым позвоночником остолбенела и завалилась на бок. Стукнул ее изогнутый рог о железный настил с оброненными сена. Яшка упал перед ней на колени, выдернул нож, нащупал в отвисшей коровьей шее бившуюся пульсом артерию и перехватил ее, выпуская кровь на волю. Корабль вздрогнул. Все четверо тут же опомнились, вернулись к застывшей свинье. Яшка сделал ей в каждой ноге прорезь. Продев руки в эти прорези, они перевернули свинью вверх животом, потащили ее наверх. В коридоре Яшка приостановился, подхватил бочонок глины, кинул свинье на живот. Все молчали. Печник тяжело отдувался. Один Яшка болтал всякую бестолочь. «Шмидт, молодцом!» «Видал, как орудует?» «Воля у него несгибаемая», — за могильным голосом отозвался Борис. «Как его все слушают беспрекословно!» Не уставал восхищаться Яшка, либо что-то прятал за этими своими возгласами. «Сбитый у нас коллектив, чего и говорить. Эвакуация проведена исключительно!» «Погоди, она еще не закончилась», — напомнил Промов. «Яшка будто не слышал, молотил свое». «Ни паники, ни ругани, ни криков! Когда в деревне у нас случился пожар, то рева было!» Корабль снова просел у них под ногами, оборвав последнюю фразу плотника. Уже обозначился значительный крен на нос. Корма задиралась в гору, благо к выходу на палубу оставалось немного. Они выскочили из темной, лишенной света корабельной утробы. Бочонок с глиной полетел за борт, рухнул в мягкий сугроб. Следом заскользила по слегам свинья. Ее тут же подхватили сновавшие по льду люди, их с каждой минутой становилось все больше, а народ на корабле, наоборот, убывал. Грузов, загромождавших палубу, было еще достаточно. Однако Шмидт с Ворониным все время подгоняли людей, приказывали им спуститься на лед. Туда же непрерывным потоком летели ящики с консервами, брикеты угля, коробки с приборами оборудование, листы фанеры, завернутые в рогожу, готовые окна со стеклами, связки меховой одежды, валенки, палатки, мешки с мукой и сахаром, промороженный говяжий бок, доски, бревна, стопки кирпичей, стянутых шпагатом, тюки прессованного сена, более ненужные убитой корове. Борт стал низким, уже не требовались слеги исходни. Челюскин, пожираемый льдами, увязал, рывками уходил под таросы. На короткий миг эвакуация упростилась. Промов опять услышал голос Могилевича. — Боря, прыгай! Яшка, не задерживай! Живее, ребята! Живее! Промов выбросил за борт последний ящик и прыгнул сам. Приземлился удачно, почти как переносимый им бочонок глины, в сугроб. К нему подскочил Звездин, помог подняться, коротко спросил. Цел, Не ушибся?» Через секунду сюда же угодил Яшка. Отряхнув с меховой шапки снег, он бросился собирать разбросанные по льду грузы. Неподалеку бегал Шапира. Безумство его не прекратилось. Он взял аппаратом фокус на тонущий корабль, снимал катастрофу. Изредка отрываясь от глазка и бросая вращать ручку, крутил фиги небу. Указывал невидимому Кармену. — Выкуси, Ромка, выкуси! Никогда из своих каракумов ты не доплюнешь до меня! Руки короткие со мной тягаться! Раздался чудовищный скрежет. Такого по силе еще не слыхали. Челюскин осел еще глубже. На нем оставались трое. Как и положено, капитан с начальником экспедиции сходили с тонущего корабля последними. Могилевич пересадил последнюю коробку. Все трое стояли вплотную к борту. Осталось только перекинуть ноги и прыгать. На короткий миг Челюскин стал свободен. Льды разошлись, отпустили его бока. Показалась черная бездна живой воды, окаемлявшая корабль. У края льдины сгрудились толпой люди, кричали, подгоняя оставшихся, призывно махали руками. Гидролог Звезден, матрос масолов художник Шемятников, летчик Бабушкин, гидрохимик Лобза, плотник Шатайлов, фотограф Новик. Воронин заглянул в печальную муть, бьющуюся у самого борта, и увидел там день 16 мая 1918 года, пароход Федор Чижов, и себя, молодого штурмана Воронина, словно со стороны. Вспомнил, как вынурнула немецкая подводная лодка из морской пучины, и потопило его пароход артиллерийским огнем. В руках и ногах Воронина фантомной болью отозвались раны памятного обстрела. Он руководил тогда эвакуацией людей. Они почти все выжили и высадились на берег близ поселка Вайдагуба. Он и в тот день оставил судно последним. Промов увидел в этой черной прорве, окружившей Челюскина, Чукотского мальчика, смотрящего через прорезь китового позвонка, как через портал. Глаза и все лицо его больше не улыбались, смотрели враждебно и даже с ненавистью. Яшке послышался прощальный голос сброшенного им созвонницы и утопленного в озере колокола, а еще треск льда за секунду до того, как скрылась его зойка вместе с санями и горой сена на них. Это снова затрещал Челюскин. Льды обхватили корабль, навалились с новой силой и стиснули мертвой хваткой, чтобы больше не отпустить. Воронин и Шмидт разом прыгнули в не затянувшееся пока водяное окно. Могилевич замешкался на секунду, не успел перекинуть вторую ногу через борт. Корабль снова дал крен. Гладкая, нерасхоженная подошва новых сапог Могилевича Заскользило, завхоза понесло под уклон. Он пролетел всю палубу, ударился в надстройку, влип спиной в ограждение. Вдогон за ним полетели остатки незакрепленного груза. Могилевича завалило железными бочками с мазутом. Несколько рук нырнули в полынью, заухнувшими туда капитаном и начальником экспедиции, ухватили их за тулупы, Потащили прочь от края льдины, где корчился и скрипел, лопался и тонул Челюскин. Неся на руках мигом обледеневших Воронина и Шмидта, толпа людей отхлынула, убралась подальше от засасывающей воронки, пожиравшей их Ноев ковчег. Шапира все еще вращал ручку своего аппарата, снимая агонию судна до конца. Ушли под лед, унеслись на морское дно. Надежды выпутаться из этой истории малой ценой. Труд людей, деньги небогатой страны и человеческая жизнь. Целая единица. «Опять на сто четыре», — тяжело дыша, сказал Яшка. «Без прибыли все-таки вернемся». «Какая уж тут прибыль. Гляди, как бы еще кого корова языком не слезнула», — поправил его Шатайлов. Мелькнула перед взорами и глазком работавшего кинообъектива корма с погнутыми о винтами. Исчезла в темной воде. Обломки льдин подскакивали и кувыркались в огромных бульбах, выходящего из отеков воздуха. В последнем выдохе Челюскина. Бобрин задрал рукав полушубка вместе с манжетой кителя. Вслух отметил. «Пятнадцать тридцать». Ровно два часа тонули. Шапира перестал вращать ручку. К нему, кажется, вернулся рассудок. Он выдавил без всяких эмоций. Булькнул наш Титаник. Люди несколько минут не могли сдвинуться с места, не в силах осознать, что им только что удалось пережить. Только женщины возились со Шмидтом и Ворониным, переодевая их в сухую одежду. Из глубин вырвался последний пузырь кислорода, лопнул над ледовой могилой. Промову показалось, что он почувствовал, как Челюскин только теперь лег на дно, упокоив несчастного Могилевича.